Возможно, ей стало легче, потому что, как он часто говорил, они так схожи. Иной раз ей казалось, что все, кого она когда-либо знала, все ей чужие, кроме Ретта. «Вы не хотите мне сказать?» Он как-то по-особенному нежно взял её за руку. «Ведь дело не только в том, что старина Фрэнк оставила вас одну. Вам что, нужны деньги?» «Деньги? О, Господи, нет! Ах, Рэд, мне так страшно!» «Не будьте гусыней, Скарлетт! Вы же никогда в жизни ничего не боялись!» «Ах, Рэд, мне страшно!» Слова вылетали стремительно, как бы сами собой. Ему она может сказать. Она все может сказать Рэду. Он ведь далеко не ангел, так что не осудит ее».